Глава 12. Не всё золото, что блестит. Но номнокот не теуромест. Её воинственность и красота пленяют меня. Сладкий цветочный аромат манит. Изабель следует вперёд в темноту, проводя нас тайными путями. Твари, что таятся во мраке, ей нипочём. Она ломает им хребты одной ладонью. Под её ступнями вырастают красные анемоны. которые словно фонарики прокладывают кровавую дорожку. Сладость опьяняет настолько, что раскалывается голова. Я держусь на грани разумности и похоти. Хочется податься низменным желаниям и увлечь забыл в сторонку, где будем только мы. Справа от нас вспыхивает алым арочный проём, Изабель на миг задерживается. Я подхожу ближе к ней со спины, почти касаюсь руками её плеч. Меня одолевает жгучее желание, сравнимое разве что с огнём. Я пылаю от этой страсти, которая сводит меня с ума. Я на грани. Поворачиваю голову, чтобы посмотреть туда, куда смотрит Иза. И вижу возле колонны пару. Девушка прижата к потрескавшемуся камню, рыжие локоны струятся по оголённым плечам, а парень иступлённо целует её в шею. Его пыл вдруг передаётся и мне. Изабель, словно проводник, пересылает мне все его чувства. И девушка отвечает ему, но глаза её прикрыты, будто она во сне. Девушка кажется мне смутно знакомой, как, впрочем, и парень. Вдруг он поднимает голову, и мой взгляд проясняется. «Это Корж, мой лучший друг». И веда. Здесь, на тайном факультете». «Корж! Какого чёрта?» Макс, преодолевая нарастающую мигрень, нырнул под арку, дёрнул друга за плечо, не веря в то, что видит. За спиной раздался рык, и тут же стих. Корней оторвался от Веды и перевёл на Макса затуманенный взгляд. «Вот же! Как тебя только угораздило!» Как Корней Веда оказались на факультете, он выяснит потом. «Пока нужно было поскорее увести отсюда друзей», в какую бы заварушку они не попали. Когда завязала Анг, Макс всё же отвлёкся от парочки и взглянул на представшего перед ними монстра. Изабель дрожала от напряжения, сдерживая его. И у её силы есть свой предел. С чего Макс был так беспечен? Однако, как бы странно это ни звучало, он не испытывал страха перед чудищем. Глаза монстра сияли пурпурно-алым огнём, и с пасти валил дым. Будто он пытался запугать их, вселить ужас одним своим видом. И всё же Изабель отступила на шаг, случайно задев стоявшего позади неё, пробуждённого парня мумию. Тот пошатнулся, вынуждая Ангх придержать его. Если сначала всё казалось ей не более чем аттракционом, то теперь в чёрных глазах сквозила тревога. Максу стоило что-то предпринять, но что он может? Осознание своей очевидной слабости тяжким грузом придавило его к земле. Он не мог дышать. Как ему спасти всех в этом чудовищном пространстве под названием «Тайный факультет», если он даже себя уберечь не может? С чего он решил, что действительно подходит Изабель? «Ну же, Макс, чего ты встал?» — раздался из глубины знакомый голос, и вперёд, обходя чудище, выступил Гектор. Его стальные глаза будто буравили Макса, проделывая в нём рваные дыры. И тем не менее Гектор улыбался такой гнусной улыбкой, от которой можно было потерять остатки самообладания. Но Макс выстоял. Он чувствовал, что всё зависело сейчас только от него. Пусть Изабель и обладает невероятной силой, пусть она принцесса, сукуб и непонятно кто ещё, сейчас она просто девушка, которую он должен защитить. Его жена. И рядом его друзья. Какие бы ошибки они ни совершили, как бы ни оплошал он сам, они всё равно останутся близкими людьми. То ли внезапный блеск в глазах Гектора заставил его ринуться вперёд, то ли вскрик изы. Макс рванул на Гектора, который стоял посреди тёмного коридора, не двигаясь с места. Он был так полон желания вытрясти из него дух, повалить на землю и... Удар, подобный грому, оглушил его, Повалил на лопатки. В глазах заплясали безумные искры. Макс хотел было подняться сразу же, но не мог пошевелиться. «Я даже не применил и одной сотой своей силы, мальчишка», сказал Гектор, приближаясь к нему. «Я разочарован. Думал, в тебе есть хоть что-то. Но ты жалок, Макс. Этот факультет не для тебя. Она не для тебя». Я буду повторять ей это вновь и вновь. Особенно, когда мы заключим союз. Ваши жалкие попытки этого избежать ничего не значат. Ты один, Макс. На какой-то миг Макс поразился ненависти, которую испытывал к нему Гектор. Если Макс действительно ничего не значил, то что же так разозлило адского преподавателя? Что выбрали не его? А значит, у Макса всё же было преимущество. Изабель ведь сказала, что их союз способен сделать его сильнее. Для этого они совершили обряд так поспешно, хотя Макс вовсе не был против. Получается, ему теперь есть что противопоставить Гектору? Желание дать отпор накрыло Макса горячей волной. Его глаза будто наливались кровью, а всё тело дрожало. Сила хлынула в его вены мощным потоком, который он не мог обуздать, даже если бы попытался. Свирепость стала его вторым именем. Он сам будто превращался в монстра, наподобие того, что стоял перед Изой. Изабель сжалась, сутулилась, будто всяческие силы покинули её. И в этот момент Макс понял, откуда он черпал эту чудовищную энергию. Он забирал её у Изабель. Единственный быстрый способ обрести силу был лишить силы её». Гектор отступил на шаг и усмехнулся. «Ты спятила, Изабель. Если Велес узнает, что ты натворила, он сам уничтожит тебя». «Ты знаешь, что это невозможно», — хрипло ответила Изабель. «Дай нам пройти, Гектор. Уйди с дороги». Даже ослабевшая она принимала здесь решение, не Макс. Гектор перевёл на него взгляд, будто уловил тень сомнения, зародившуюся в его душе. Ты всегда будешь жалким насекомым у ее ног, фыркнул он, брызгая слюной. Даже если заберешь у нее всю силу, то останешься слаб. Зная, какой ценой добился этого, что обрел мощь и уважение не сам, а прячась за спиной женщины. Не слушай его, Макс. Голос Азабель терялся среди громкого стука. Это било сердце Макса, грозясь вырваться из груди. Но есть другой путь. Настоящие герои не убивают своих принцесс, Макс, а ты будешь шаг за шагом лишать ее силы. Может, все-таки справишься сам, если ты так сильно того хочешь. Голос Гектора стал мягким и вкрадчивым. В его руке возник медальон на черной веревке, золотой круг с символом. похожим на перевернутую букву «А» по центру. «Оберег Велеса. Отец Изабель подарил мне его в знак своей благосклонности. Хватит ли у тебя мужества забрать его у меня?» Макс рванул вперед, выхватывая талисман из рук Гектора, ожидая неизвестно чего, но в ответ услышал лишь смех Гектора и где-то вдалеке приглушенный вопль Изабель. «Нет, Макс, что же ты наделал?» «Что же ты наделал?» — передразнил её Гектор. «Теперь у тебя есть все шансы побороться за принцессу-человек. Вот только одна неудача. Этот талисман слишком силён для тебя. Как и твоя жена, впрочем. Но ничего. Я подожду, когда она овдовеет. Оберег Велеса сделает всё сам. Мне даже не придётся морочить себе голову. Как с твоим другом, например». «Спроси у него на досуге». И с этими словами он растворился в воздухе, прихватив с собой монстра. Пространство вокруг Макса застыло. Он будто держал в руке взрывчатку. Ужасное чувство расползалось в груди, что он всё же оплошал. Да И Изабель в мгновение ока возникло перед ним, обхватывая его ладони своими. Она тоже застыла в нерешительности, что совершенно не гармонировало с её ослепительной красотой. «Кажется, я подвёл тебя», — выдохнул Макс. По прекрасному лицу струились слёзы, тёплыми каплями приземляясь на его ладони. Проклятый амулет прожигал кожу. И там, где слёзы соприкасались с талисманом Велеса, растекалась кровь. Макс поднял голову и с ужасом увидел, как помутнели глаза Изабель, наполняясь тьмой, как прозрачные слюзы становились багрянами. Его возлюбленная была так же прекрасна, как и ужасна. Исчадия ада не иначе, если ад существовал в этой вселенной. Макс позабыл о друзьях, которые теперь обессиленные лежали на полу, будто у них забрали последние капли энергии. Анг и Энтер тоже были где-то здесь, но Макс никого не видел. Сейчас остались только они с Изой. Один на один. «Ты не сможешь вынести этого, Макс», — с грустью в голосе произнесла Изабель. «Это слишком для тебя. И слишком даже для меня. Я не могу контролировать свою силу. Она рвётся наружу. И мы ничего не можем с этим поделать, Макс». «Жаль, что у нас началось всё именно так. Я бы хотела, чтобы ты никогда не узнал обо мне или о факультете». Он видел, как шевелятся её губы, но не мог впитать смысла её слов. Глубокая печаль пронзила сердце Макса насквозь. Возможно, и по его груди текла кровь, изливаясь из самого ядра. «Иза». «Что? Что он может?» Она предложила ему свою силу, а он повёлся на обман Гектора. Что значил этот амулет? Чем он был? Чем-то ужасным. Всё кончено для них, не успев начаться. «Ни единого шанса», — вымученно спросил Макс, осознавая, что жара расползается от талисмана дальше. Он даже не представлял, что будет потом, но вряд ли им это понравится. «Ты не можешь отпустить оберег Велеса. Теперь ты обязан подчиняться ему. Только Гектор мог балансировать ту силу. И ещё твой отец, разве не так? Ты говорила, что Велес — твой отец. Макс злился на Гектора, что тот был таким сильным и подходящим для Изабель, что он сам ни на что не годился. Кто такой Гектор на самом деле? Отец не станет помогать. А если он ранен, ему нужно время, чтобы подлатать свои раны. А этот твой друг, Энтер, ему всё равно. Он устал от мира. Твоя мать? Она сделала для нас всё, что могла. Не перетрудилась. Ты ещё шутишь в таких-то обстоятельствах. Мы одни, — констатировал Макс. Шевеление за спиной заставило Макса напрячься и чуть повернуть голову. «Друг, я... я могу помочь». «Корж?» Женя усиливалась, Макс даже не решался опустить взгляд и посмотреть, что осталось от его ладони. Он будто держал в руках солнце. Я запечатаю силу этого талисмана, раздался голос Корнея, но было в нем что-то новое, что-то мрачное. Изабель вздернула подбородок, склонила голову набок. Ты знаешь Гуэтию? И еще не в совершенстве. — ответил Корж, и Макс уловил самодовольство в его голосе. «Всего лишь прочитал ли Мегетон от корки до корки?» «Где достал?» — спросила Иза заинтересованно. «У демонов». «Логично». Абсурдность ситуации утомляла Макса. «Они были на грани гибели и обсуждали книги?» «Делай, что нужно, если и правда можешь». «Прости, что врал», — Корней перевёл взгляд на Макса. Но об этом нельзя никому рассказывать, даже... даже самым дорогим людям. Поговорим об этом позже. «Я поставлю семь печатей», — сказал Корж. «Но это временно. Тебе придётся и впрямь владеть этой силой, Макс, либо...» «Умереть. Понял. Дерзай. Я и так запорол единственный нормальный шанс». «Вам не справиться, смертные», — раздался самодовольный голос. С другой стороны, к ним, еле стоя на ногах, подошёл парень-мумия. Глядя на их жалкую компанию, Макс тоже в это уверовал. «Я помогу, принцесса. Но только ради тебя». Скоробей на его груди засветился, озаряя голубым светом всё вокруг. Яркой бирюзой теперь светились и глаза парня. Силуэт его расширился, удлинился. Бинты опали с крепкого тела, которое чуть ли не сияло золотом. И сине-чёрные волосы и лицо скрыла вдруг чудовищная голова шакала с острой мордой и ушами-кинжалами, тьмой окутала его голову. Лишь два бирюзовых глаза среди этого мрака и золотое мерцание тела. Он был похож на божество. Он и был богом. А ты... Анубис, не надо почестей и поклонений. По крайней мере, сегодня. — язвительно ответил бог. Его золотые руки вдруг вцепились в горло Макса, сдавливая шею. Макс ахнул от неожиданности, лишая своих лёгких последнего глотка воздуха. «Давай же, мастер печати, скорее, иначе через него хлынет сила принцессы и амулетом, соединившись самым жутким образом», — проговорил Анубис. Последнее, что Макс увидел, прежде чем тьма стала абсолютной, Было нависшее над ним лицо друга. Светлая голова Корнея напоминала ангельское гало, а глаза сверкали демоническим огнём. Сколько тайн кругом. Всё есть тайна. Как и само таинство жизни. И смерти. Но рано или поздно всё тайное становится явным.